Ноль протестантизм и освобождение негров Как я уже писал, протестантизм не верит в равенство людей. Даже в американской версии кальвинизма есть избранные и, следовательно, проклятые. Англоамериканская абсолютная нуклеарная семья также предрасположена к такому мировоззрению. В отличие от эгалитарной нуклеарной семьи парижского региона, она не устанавливает равноценности между детьми в вопросе наследства. «Описывая счастливую зомби-протестантскую Америку Эйзенхауэра, я отметил, что чернокожие не были включены в демократию, хотя можно было уже наблюдать первые ростки борьбы за их права. Это исключение не являлось недосмотром или недостатком. Оно было присуще социально-политической системе, определяло ее, американскую либеральную демократию и позволяло ей функционировать». То, что способствовало Соединенным Штатам стать грозной демократией, несмотря на протестантское метафизическое неравенство и безразличие к равенству абсолютной нуклеарной семьи, это закрепление неравенства за низшими расами, сначала за индейцами, а затем за неграми. Чтобы равенство воцарилось среди белых, необходимо было отделить избранных белых с одной стороны и проклятых негров, первоначально индейцев, с другой. Антинегритянский расизм ирландских, а позднее итальянских иммигрантов, быстро ставший безупречным и совсем не католическим, можно рассматривать как убедительный показатель ассимиляции через принятие протестантской общественной установки. В Соединенных Штатах проблема негров имеет религиозное содержание, основное. Расизм и протестантизм – не отдельные переменные. Затворничество чернокожих – это протестантское проклятие. На это можно возразить, что большинство чернокожих американцев сами являются или, скорее, являлись протестантами. Но протестантизм чернокожих американцев эмоциональный, связанный с идеей выживания в невзгодах, передаваемой музыкой госпел, как раз и характеризуется тем, что он им свойственный. Негритянские протестантские церкви существуют раздельно. Негритянский протестантизм также по-своему институционализировал расовые отличия. Если расизм и сегрегация в значительной степени в итоге проистекают из религиозных ценностей, то можно представить, что одним из последствий краха религии, активной или зомби, то есть ментальной и социальной системы, определяющей людей как неравных, а некоторых людей как низших, станет освобождение чернокожих. Я не говорю здесь о благожелательных протестантах из высших или средних классов, на сознательном уровне боровшихся за освобождение негров, начиная с XIX века на севере, в частности в Новой Англии. Я говорю о бессознательном широких масс, о глубоко укоренившихся ментальных установках. Последовательность такова. Образовательное расслоение приводит к распаду протестантизма, освобождая тем самым чернокожих от принципа неравенства. Затем последовала борьба за гражданские права, позитивные действия и, наконец, избрание в 2008 году Барака Обамы, первого чернокожего президента США. Единственным препятствием на пути к универсальному в Америке оставалась бы неуверенность в равенстве детей, а значит людей в абсолютной нуклеарной семье. Однако эта последовательность имеет определенные последствия. Неравенство негров позволяло функционировать равенству белых, и одним из непредвиденных негативных последствий освобождения чернокожих стало разрушение американской демократии. Поскольку негры больше не воплощают принцип неравенства, равенство белых оказалось уничтоженным. Следовательно, демократическое чувство в Америке находится под еще большей угрозой, чем в других странах. Во всем развитом мире высшее образование подорвало демократические настроения, но в Соединенных Штатах внезапное исчезновение белого равенства, основанного на неравенстве чернокожих, усугубило это явление. Такова антропологическая и религиозная подоплека мощного движения в сторону неравенства в американском обществе между 1965 и 2022 годами, которое было бы неправильно рассматривать исключительно с точки зрения его экономических – рост неравенства доходов – или политических – размывания роли недипломированных граждан – аспектов. Освобождение негров привело к новому противоречию. Оно действительно произошло, и это очень важно с точки зрения ценностей. Классический американский расизм мертв, и я склонен думать, что даже белые избиратели, республиканцы, больше не считают, что чернокожие ниже их. Обама был избран президентом, нынешний министр обороны США Ллойд Остин чернокожий. Но даже после освобождения негры все еще остаются в ловушке. Их освобождение произошло одновременно с образовательным расслоением, экономическим неравенством и снижением уровня образования и жизни. Сегодня социальная мобильность в Соединенных Штатах ниже, чем в Европе. Эмансипация чернокожих американцев происходит в то время, когда они, по статистике, находятся в самом низу социальной пирамиды, что значительно затрудняет их выход из объективного состояния. Все еще сосредоточенные в нижних слоях, они получили гражданские права в обществе, в котором исчез идеал равноправия между гражданами. Они становятся такими же индивидами, как и остальные, в тот момент, когда, лишившись поддержки общественных верований и навязанного ими идеала своего «я», поле развития личности сжимается.